Глава вторая. Странные дела То, что возможности G безграничны, я понял еще с первых дней игры. Многоходовые партии, хитрости и ловушки — все это я наблюдал и не раз. Но здесь я столкнулся даже не со сложными, продуманными комбинациями, а с обычной бытовой смекалкой, граничащей с гениальностью. «В горах ужаса прорыв демонов», — просвещал меня Борис, и, судя по всему, получал от этого несказанное удовольствие. «Опыта моря, ценных шмоток и артефактов примерно столько же. За пару часов можно нафармить столько всего, что хватит на месяц полноценной игры». Я украдкой посмотрел в сторону остальных, Все прекратили свои обыденные разговоры и теперь внимательно слушали лучника. Вернее, так казалось на первый взгляд. А на самом деле они наблюдали за моей реакцией. Заметив это, я едва подавил улыбку и придал своему лицу сосредоточенное выражение. «Но!» — для пущего эффекта повысил голос Борис. «Естественно, все достается сильнейшим кланам, которые в состоянии принять на себя удар и выдержать его. А что тогда остается делать таким, как мы?» «Что?» — спросил я, поняв, что именно этого от меня сейчас ждут. «Звать на помощь нашего Мишу!» — объявил лучник и театральным жестом указал в сторону маленького толстячка, который добродушно усмехнулся и замахал руками. «Демонам, как говорится, ничто человеческое не чуждо!» Борис явно смаковал свой сомнительный каламбур. «И поэтому они не прочь отведать деликатесов, для этого и нужен повар!» «То есть, получается, мы будем подкармливать демонов?» — не понял я. Ответом был дружный смех, а затем Борис благодушно мне все разъяснил. Миша начинает варить острый мясной суп, или рыбный, неважно. Главное, чтобы он был ароматный. Крупные демоны не обращают на это внимания, а вот мелочи, серенички прямо-таки с ума сходят, отделяются от общего потока и движутся в сторону источника вкусного запаха. Там-то их и встречаем мы. И тут до меня наконец-то дошла суть всей задумки. Никто никому не мешает. Слабые не бросают бессмысленных вызовов сильным, а просто оттягивают на себя противников, которых сами способны победить. Получаются небольшие отряды при деле, и топ-кланы ничего не теряют. Не будет же, в самом деле, никто ввязываться в мелочную драку из-за пары десятков мелких демонов. И нужен для этого всего лишь хороший повар. Подумать только. «Гениально», — кивнул я, добавив в голос побольше восторженных ноток. «Интересно, не сильно заметно, что я лишь изображаю простачка?» «А то!» — весело отозвался долго молчавший Василий. «В этот момент мы достигли подножия одного из пиков, входящих в состав гор ужаса. Располагалась вся эта гряда относительно недалеко от города, так что дорога заняла не более двух часов. Но вот теперь нам явно предстоит долгий и изнурительный подъем». «Сюда!» — скомандовал Василий Геннадьевич, и мы послушно последовали за ним. Глядя на открывшуюся перед нами за поворотом картину, Я уже не смог сдержаться и усмехнулся, покачав головой. К вершине горы вел слегка поскрипывающий фуникулёр. «Двести кредитов с каждого», — скучающим тоном объявил вор с опущенным капюшоном. Уровня он был пятидесятого, а чуть поодаль, безмолвными статуями застыли два закованных в тяжелую броню рыцаря. Да уж, похоже, тут все давно на поток поставлено. Расплачивался командир отряда, как мне объяснили, потом все будет вычтено из доли каждого. Завершив формальности, мы погрузились в слегка помятый вагончик, тут же потянувший нас вверх. Состояние этого вида транспорта, признаться, навело меня на некоторые подозрения. Уж не демона ли его свалили однажды с большой высоты вместе с пассажирами? Или кто-то попытался пробраться наверх без бесплатно скучающему бору. Уверен, как минимум одна такая попытка точно была. «Гонгадзе, наверняка уже там», — сказал наш лидер, пока хрупкая с виду конструкция везла нас к месту кормления. «Просто молча стоим рядом и работаем. Споры и дрязги не вступать. Борис, тебя это особо касается». «А вот это уже интересно», — подумал я. «Интересно, что это за гангадзе и почему Василий Геннадьевич делает упор на его личность? Видно, не все так гладко в охоте на демонов. Что ж, посмотрим». «Дождётся «Да он у меня», — ворчливо проговорил в ответ лучник, Но под испепеляющим взглядом лидера тут же замолк. «Новенький, твое дело вообще не вмешиваться», обратился Василий Геннадьевич, теперь уже ко мне. «Бьешь демонов, поддерживаешь остальных, и главное, никогда не атакуй раньше нас, задача ясна?» «Так точно?» Жизнь санатария все-таки меня испортила. Прошло совсем немного времени, а мне уже становится скучно. «Вот это лично, одобрительно кивнул Василий Геннадьевич, тут же оставив меня в покое и повернулся к Кате и Оле для инструктажа. Ехали вверх мы довольно долго и нудно. Я уже успел было соскучиться, но тут Борис вновь поднял тему предателя и страхолюдины Сальдноа. «Я вообще не понимаю всю эту чушь». Он даже раскраснелся. «Связываться с инопланетчиками в игре. Видимо, все забыли уже, что мы запросто могли лишиться своего ареала из-за этих гостей». «Они же разные есть», — попыталась возразить Оля. «Все одинаковые», — отмахнулся Борис. Только одни с шерстью, другие с чешуей. А нужно им только одно — подставить конкурентов. — Это ты про нас, что ли, опять? — ехидно проговорил лучник Василий. — Ты сомневаешься? — огрязнулся Борис. — Ребята, не ссорьтесь, ей-богу! — попытался успокоить их повар. — Мы для чего собрались? Качаться или о проблемах межгалактической политики разговоры вести? — Я просто понять не могу, как можно променять родную планету на ящерицу! — почти выкрикнул распалившийся Борис. «Отставить!» — рявкнул Василий Геннадьевич. «Ну точно ведь! Какой-нибудь полковник в отставке!» «Спорить потом будете!» Я мысленно поблагодарил его. Сказать по правде, все эти кривотолки обо мне уже начали надоедать. Сперва было даже немного смешно, а сейчас эта зацикленность лучника попросту раздражала. «Выходим!» — скомандовал лидер, и первым покинул остановившийся вагончик. Мы оказались на огромном плато, на дальней стороне которого зияла темнеющая дыра с багровой каймой. Обычный портал прорыва, который меня уже не удивлял. «Опа!» — раздался чей-то радостный возглас. «Василий пришел! со своих привел!» «И тебе привет, Ваха!» — мрачно ответил наш лидер. Справа от нас, вокруг большого котла с мутным кипящим варевом, разместились несколько рыцарей с бластерами и чернявый небритый повар. Смотрелось это дико, но в то же самое время в духе джи. Тот, кто назвал нашего командира по имени, был с поднятым забралом и широко улыбался, глядя на нас. «Вахтанг Георгиевич Гангадзе», — прочитал я. «Новенький, что ли?» — глядя на меня спросил он. «Какая тебе разница, Ваха?» — спросил Василий Геннадьевич. «Миша, разводи костер, начинаем». Повар коротко кивнул и принялся доставать из инвентаря чуть ли не целую походную кухню. «Сегодня здесь тухла, Вася!» — сокрушенно протянул Гангадзе, картина покачав головой и сплеснув руками. «Работают возрожденные, их много, все максимально укомплектованы, дичь практически не отвлекается, ее быстро берут в оборот». Командир нашего отряда и этот словоохотливый грузин принялись вести долгий, местами странный диалог. Судя по подколкам Гангадзе и сдержанной реакции Василия Геннадьевича, они давно знали друг друга и, похоже, были, если не друзьями, то сослуживцами. Это я понял из словосочетаний типа «высота 308» и других, явно понятных только им обоим. «Возрожденные» — это же клан, который в свое время организовала Светка, вспомнил я. Последнее время о них почти не было слышно, а тут вдруг появились. С другой стороны, я особо их делами и не интересовался. Присмотревшись, я увидел вдали стройные ряды игроков, которые сдерживали натиск огромной армии разноцветных демонов. Выглядело это примерно так, будто черная дыра в небе изрыгала бурный поток, разбивавшийся о серебристую плотину. «Василий Геннадьевич, может, поближе подойдем? раздался в этот момент голос повара Миши. «Не пускают», — ответил за лидера Гангадзе. «Эти собаки жадные. Мы только приблизились. Сразу отряд из десяти человек отделился и к нам. Мол, держитесь подальше, работают профессионалы». Вахтанг сплюнул и вызывающе рассмеялся. «Думаю, стоит рискнуть» неожиданно поддержал повара Василий Геннадьевич. «Удачи, смертнички!» издевательски прокомментировал Гангадзе решение нашего лидера. Василий Геннадьевич сделал вид, будто не расслышал, и приказал Мише сворачиваться, а нам всем помочь перетащить ему котел и прочие принадлежности. «Вася, помощи у меня не проси!» крикнул Гангадзе вслед, когда мы молча прошли мимо его отряда и направились в сторону демонического портала. Подойти мы успели достаточно близко. Настолько, что я теперь мог рассмотреть армию возрожденных и атакующих их ряды демонов. Серебристые доспехи игроков оказались легкими экзоскелетами, похожими на те, которыми пользовались многие расы Вселенной. Интересно, они все куплены на аукционе или Светкин клан сумел наладить массовое производство? Над полем боя слышался нескончаемый хруст, чавканье, выстрелы и крики самых разных тональностей демоны-летающие, «Демоны-ползающие, прямоходящие демоны. Все они с гортанными криками шли в атаку, но практически сразу же умирали. Адский конвейер смерти», — подумал я. «Отойдите!» — раздался усиленный динамиками голос. «Здесь работают возрожденные!» Игрок с шевронами командира преградил нам дорогу. За ним стояли еще около десятка вооруженных людей. «Здесь никто не имеет права запрещать прокачку малым отрядам», — возразил Василий Геннадьевич. «Только не сегодня», — уверенно заявил чужой командир, которого звали Янис Петерсонс. «Кто вам выдал разрешение?» — строго спросил наш лидер. А «Он!» — насмешливо ответил Петерсонс. «Отойдите на пятьдесят метров, там можете разводить свой костер. Если не послушаетесь, имею полное право отправить вас на перерождение». Закончив свою уничижительную речь, командир возрожденных развернулся и жестом, отдав приказ подчиненным, двинулся в сторону, откуда пришел. Довольный Василий Геннадьевич посмотрел на нас, на пару секунд задумался и принялся отсчитывать пресловутые 50 метров. «Похоже, нам повезло с командиром», — решил я. Гангадзе не допустили, несмотря на его самоуверенность и наглость. А вот Василию Геннадьевичу удалось получить официальное разрешение расположиться поближе. Вот что значит не хамить, но при этом и не стесняться задавать вопросы. Было, конечно, странно, что возрожденные сослались на он. Да и вообще, вся эта ситуация с ограничениями выглядела подозрительно. Надо бы потом уделить время и простудировать форумы. Неужели к чему-то готовятся?» Над плато потянулся густой аромат еды. Миша начал готовить. «Теперь я понимаю, почему демоны отвлекаются на этот запах. Я бы и сам, даже из чистого любопытства, пришел посмотреть, что за блюдо рождается в начищенном котелке. А вот и первые гости. От общей массы чудовищ, начали отделяться синие импы и красные адские гончие. Затем к ним присоединились серые пожиратели душ и кислотно-зеленые твари бездны. Все они были достаточно слабыми для того, чтобы наш небольшой отряд смог с ними справиться. Но и дроп в то же время с них валился достойный. Достойный для большинства землян, конечно, а не для меня. Помимо кредитов, в общую копилку шли безаары и желчные камни демонов, которые стоили не меньше, чем 50 кредитов за штуку, если знать, кому продавать, разумеется. «Эй, поделись, а!» — раздался знакомый голос, в котором звучал явный вызов. Вахтан Гангадзе, один, без сопровождения своих рыцарей с бластерами, приблизился к нам. «Не смог сам договориться, отойди и не мешай», — спокойно ответил Василий Геннадьевич. «Вася, мы с тобой сто лет знакомы», — завелся Гангадзе. «Тебе жалко, да? Начальника из себя не строй тут». «Отойди и не мешай, Ваха!» В голосе нашего лидера появились стальные нотки. «В чем дело?» — будто из-под земли вынырнул Петронис. «Почему ему можно, а мне нельзя?» Возмущенно набросился на него знакомый Василий Геннадьевича. «Мне его даже жаль стало. Взрослый мужик, а расстраивается, как капризный ребенок, переживает». Петерсонс на секунду замялся, затем ответил. «Пятьдесят метров в сторону». Довольный Гангадзе тут же подал знак своим рыцарям, и демонстративно, пройдя прямо перед носом командира возрожденных, направился в точку, отмеченную последним. «Как же он мне надоел!» — едва слышно процедил Василий Геннадьевич. «Я сделал вид, будто пропустил это мимо ушей. Чужие разборки мне ни к чему».